Она пришла с заката, был плащ заколот цветком нездешних стран. Звала меня куда-то в бесцельный зимний холод и в северный туман. И был костер в полночи, и пламя языками лизала небеса. Сияли ярко очи, и черными змеями распуталась коса. И змеи окрутили мой ум, и дух высокий распяли на кресте. И в вихре снежной пыли Я верен черноокой, Змейной красоте. 8 ноября 1907